Воскресенье. Новое потрясение. Поутру обнаружилось, что у Петрика случилось страшное. Сломался ноготь, и дружище был вынужден срочно заняться своим маникюром. Для ремонтно-восстановительных работ он оккупировал санузел на первом этаже. Мне пришлось идти на второй. А там я не услышала, как затрезвонил мобильный. Снова спустившись в гостиную, я увидела Петрика в интересной позе. Дружище с высоко поднятыми над головой растопыренными пальцами навис над журнальным столиком, вперив взор в мой телефон. Выглядело это так, будто альтернативно одаренный волшебник насылает на безвинный гаджет непоправимое проклятие. «Ты сейчас похож на гингему», — хихикнула я. «Такой же старый и страшный?» — огорчился Петрик. «Нет, что ты! Грозный и опасный». Я тоже вскинула руки над головой, показывая, как это выглядит со стороны. Короткая майка задралась, и востроглазый Петрик тут же спросил. «Ой, а что это у тебя там блестит? Неужто пояс верности?» «Какой еще пояс?» «С камнями или со стразами?» Я не разглядел. Мы озадаченно поморгали друг на друга. Потом я подняла полумайки и продемонстрировала лупу на поясе. В карман тугих шортиков она не влезла, и я прицепила ее на ремень. Вот, подготовилась, раз уж мы ведем расследование. «Ах, так это детективное снаряжение?» Дружище потянулся, было потрогать лупу но вовремя вспомнил, что у него ногти сохнут, и ограничил свои движения легким кивком на мой телефон. «Кстати, тебе звонила Кира. Я не смог взять трубку». «Понимаю. Я тоже кивнула, потому что действительно понимала и Киру, у которой проблема, и Петрика, у которого ногти. Девушке не терпится закончить водную часть и перейти к активным поискам пропавшего кавалера. Да, напомни-ка мне, зачем мы беремся за его поиски». Петрика пустил поднятые руки, и пошевелил растопыренными пальчиками, оценивая блеск обновленного лака на ногтях. Я довольно улыбнулась. Мне понравились сразу два момента. Во-первых, то, что дружище, сказал «мы». То есть он однозначно со мной. Во-вторых, у него нет сомнений. Я действую обоснованно, руководствуясь какими-то здравыми соображениями. Вот всем бы такую святую веру в меня любимую. А то ведь некоторые, не будем показывать пальцем на Караваева. Думают, будто корабль по имени Люся вечно штормит и носит по волнам без руля вертила компаса. «Если бы тебя без объяснений бросил твой любимый, ты бы не стал его искать?» – задушевно спросила я вместо ответа. Петрик злобно зашипел и загнул растопыренные пальцы кривыми когтями. «Да я бы его нашел и убил!» «Убивать не будем!» – я поспешила снизить накол страстей. «Но прояснить ситуацию по мере сил поможем. Из женской солидарности Из нее тоже. А еще потому, что Кире необходимо закрыть гештальт. Поставить точку в тех отношениях, чтобы иметь возможность вступить в новые. А, с нашим малышом? Петрик расплылся в улыбке. Да. Эмма вчера выглядел в высшей степени заинтересованным. Надо ему помочь. И не забывай, что у нас с тобой не одно расследование, напомнила я, набивая цену нам с лупой. Мы же еще с гибелью Виктора Афанасьева должны разобраться. Да запросто. А это почему? «Ну, привет. Сам подумай. Если бы Афанасьев не утонул, Димон не согласился бы отдать нам стелу с 30 скидкой. А аренда яхты за полную стоимость никак не вписывалась в бюджет нашего мероприятия. Типа Афанасьев отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли провести заседание клуба на яхте? Ну, если ставить вопрос таким образом, то да, мы ему обязаны». Петрик разложил все по полочкам и успокоился. Заодно и ногти его досохли. «Тогда идем завтракать?» Нас уже дважды звали. Вперед, Нас ждут великие дела!» Я подтолкнула его к нашей кухне-столовой. Караваев, Покровский и Эмма уже трапезничали, не дожидаясь нас с Дарлингом. На завтрак были поданы яйца Бенедикт, тосты с мягким сыром, горячие бутерброды, жареный бекон, сезонные фрукты и чай-кофе. Как говорится, просто, но со вкусом. «Всем доброе утро и приятного аппетита!» Я проследовала к свободному месту, Села и великодушно позволила Караваеву щедро наполнить мою тарелку едой. Мужчины, как правило, не умеют просить прощения словами. Они извиняются поступками. И мудрые женщины им в таких случаях не мешают. Даже если ясно понимают, что не съедят в один присест четыре яйца, пять тостов и шесть ломтиков бекона. Впрочем, отмолчаться Караваеву я не позволила. Вчера он до самого вечера вращался в тех кругах, куда я, увы, не вхожа. Интересно проводил время со спасателями, полицейскими и прочими суровыми немногословными мужчинами героических профессий. Можно было не сомневаться, что любимый много чего узнал о трагической гибели аквалангиста Афанасьева. Михаил Андреевич наш такой, во все вникнет, разберется и использует полученную информацию, как ему нужно. А раз так, почему бы мне не последовать его примеру и не выжать аккумулированные сведения непосредственно из него?» «Ну, какие вести с полей?» Светским тоном поинтересовалась я, улыбкой поблагодарив любимого за гору еды на тарелке. Доллар немного упал, биткоин подрос, правительство Сальвадора переводит экономику страны на криптовалютные рельсы. Также Светский ответил Караваев, притворяясь, будто не понимает, чем именно я интересуюсь. У Афанасьева была криптовалюта. Сам того не зная, помог мне Покровский. Он даже как-то расплатился со мной половинкой биткоина. Мы тогда вместе в выставке «Руспищепром-2012» участвовали. Общий стенд брали в складчину. «Что ты говоришь? Наш погибший приятель вкладывался не только в кондитерское производство?» – заинтересовалась я. «А что еще у него было, кроме фабрик, магазинов, квартиры, дома и дачи с яхтой в Дивноморске? Пара фермерских хозяйств, небольшая винодельня, домик в Испании, деньги на банковских счетах? Но подробностей я не знаю», – ответил Артур. «И кому теперь все это достанется?» – прищурился Петрик. «У Афанасьева же не было ни детей, ни родителей. Есть родственники где-то в глубинке. Старшая сестра. А у той дети. Наверное, все имущество Виктора унаследуют они». Покровский пожал плечами. «Или красавица-жена», – веско сказала я, и все внимательно посмотрели на меня. «Вы не забыли про блондинку, которая сподобила немолодого, сильно пьющего мужчину заняться смертельно опасным дайвингом?» «О, Бусинка, ты намекаешь, что молодая супруга могла приложить руку к гибели Афанасьева, чтобы завладеть его имуществом?» Охнул Петрик. «Логично ведь, да?» Я положила приборы и, энергично жестикулируя, развила свою мысль. «Смотрите, по закону жена – наследник первой очереди, а сестра уже второй. Про племянников и говорить нечего. Красавица-блондинка познакомилась с беднягой Афанасьевым, когда он трагически овдовел и с горя начал пить втерлась к нему в доверие, охмурила мужика и женила его на себе. Потом приехала с ним сюда, заметьте, не в Дивноморске, где у Виктора собственный домик с яхтой, а в переполненное народом курортное местечко, где их обоих никто не знает. «Привезла», – поправил меня Караваев, продолжая с аппетитом завтракать. Она не просто с ним приехала. Сама его сюда привезла, на его же машине, сидя рядом, но за рулем. «Откуда ты знаешь?» «Полиция уже выяснила». Она на трассе скорость превысила, ее на постуге БДД остановили. Хотели оштрафовать, как положено, но дамочка состроила патрульным глазки, а ее пассажир широким жестом вынул пару купюр из бумажника. Короче, отделались легким испугом и парой тысяч рублей. Виктор сильно пьян был, догадался Покровский, иначе сам бы вёл машину. Он любил парулить И, кстати, трезвым каждую копеечку считал, купюрами не разбрасывался. Это прекрасно укладывается в мою версию, заметила я. Коварная жёнушка привезла пьяницу мужа к морю, надела на него акваланг и утопила, а сама теперь станет богатой вдовушкой. Не станет. Снова не согласился со мной Караваев, продолжая трапезничать. Почему это? У бусинки очень стройная версия. Вступился за меня верный друг Петрик. Стройная. Согласился Караваев и одобрительным взглядом оглядел мою тугую маечку. Но неправильное. Почему это? повторил Петрик. Караваев положил нож и вилку, чтобы загнуть палец. Афанасьев ни на ком не женился. Это во-первых. И, не дожидаясь вопросов, объяснил: В арендованном доме нашли его паспорт. В нем нет отметки о новом браке. Я шумно выдохнула. Блин, такая красивая версия поломалась. Я так понимаю, что есть еще, во-вторых,? спросил Покровский. Я испытала укол острого недовольства собой. Как же я это упустила. А Артур-то молодец, внимателен к деталям. Настоящий бизнесмен. Угу. Караваев кивнул и интригующе замолчал, затягивая драматическую паузу. Так что, во-вторых, первым не выдержал самый юный из нас, братица Эмма. А во-вторых, Мишаня демонстративно загнул еще один палец. Блондинку уже нашли. И... Допросили? Влезла я, испортив любимому театральный эффект. «Никак нет». Караваев помотал головой. «Запирается? Отмалчивается?» «Вообще безмолвствует». Любимый потянулся за соком и надолго припал к стакану, цедя напиток, раздражающий медленно, буквально по глотку. «А хочешь, я его стукну?» Сердито щурясь, предложил мне Петрик. «И он станет фиолетовый в крапинку», подхватил Эмма в силу возраста еще не забывшие прекрасные отечественные мультики. «Что-то ты не договариваешь, Миша». Более деликатно высказался Покровский. «Нагнетает», — фыркнула я. «Колись уже, Караваев! Не устраивай тут театр одного актера. Все внимание публики уже у тебя». «Да?» — любимый поставил стакан, промокнул губы салфеткой, огляделся и убедился, что да, театр уже полон. Ложи блещут, портеры кресла, все кипит. Но все равно еще потянул. «То есть вы не догадались, почему блондинка молчит? Буквально?» Как рыба, прости господи, за каламбур. У меня мелькнула мысль, но такая нехорошая, что я ее прогнала. Ладно, скажу вам. Караваев тяжко вздохнул, бесталанно изображая глубокое прискорбие. Подружка Афанасьева тоже, как и он. Того. Алкоголичка? Предположил Эмма. Утопленница. Бухнул Караваев. Из розовых со свеженьким маникюром пальчиков Петрика вывалилась чайная ложечка, Со звоном упала на пол, и дребезжа улетела под стол. «Сиди, я дам другую». Покровский поднялся и пошел за новым прибором для шокированного Дарлинга. Я машинально проводила его взглядом, отметив, что ресторатор наш не сильно удивился, видно у бизнесменов особо крепкие нервы, и снова вперилась в Караваева. «То есть как это, утопленница?» «Люсь, ну как люди тонут?» – вздохнул любимый. «Ныряют и не выныривают». «В общем, да, понятно». Ну хотелось бы подробностей. О подробности, как сказал судмедэксперт, после вскрытия. Я грозно засопела. Петрик зловеще прищурился и застучал безупречными ноготками по столу, перебирая пальцами, как пианист. Востукивал он, что характерно, реквием. Там-там-та-там, там-та-там-та-там-та-там. Там, та -там, та -там, та -там. У Караваева музыкальный слух, интуиция и инстинкт самосохранения – все на уровне, поэтому он живо вскинул руки, сдаваясь. Спокойно, не надо репрессий и пыток. Я сам расскажу все, что знаю. Красавица-блондинка, подруга Афанасьева, тоже не пережила погружение с аквалангом. Видать, бракованное снаряжение у них было, или же они не умели его использовать. Как Виктора вытаскивали, вы видели, а женщину нашли позже. Она запуталась в сетях, поставленных рыбаками на барабулю. А мы ту барабулю ели! ахнул впечатлительный Петрик. Это была не та барабуля. Я вам жарил рыбку утреннего улова. Успокоил его Покровский. «А кто она, эта подруга Афанасьева?» «Выяснили?» Я продолжала расспрашивать Караваева, пока он был готов отвечать. «Вот этого не знаю. Вчера такой информации еще не было, ее паспорта не нашли. Но не поехала же девушка с бойфрендом на море, не взяв с собой никаких документов. Я оглядела присутствующих, остановив вопросительный взгляд на Петрике. «Ой, Бусинка, ну ты же знаешь, как это бывает. Он позвонил ей и сказал...» «Собирайся, через полчаса едем на море. Мужчины бывают такие внезапные, прям штурм и натиск». Петрик поправил кудряшку и кокетливо стрельнул глазками в Артура. Тот победно усмехнулся. Вот девушка в дикой спешке и забыла про документы. Даже водительские права не взяла, она же за рулем сидела. «Ой, Бусинка, зачем красивой девушке права? Гаишники разве не мужчины?» Я не нашлась, что сказать. И Караваев воспользовался образовавшейся паузой. Но если мы прояснили обстоятельства гибели Афанасьева с подругой и установили, что это был несчастный случай, давайте вернемся к нашему культурному отдыху. Сверим часы и планы. Что у нас на сегодня? Я предлагаю...» Увы, озвучить свое предложение любимый не успел. Громко хлопнула входная дверь, по коридору протопали тяжелые шаги, и Дора Доронина, встав на пороге кухни-столовой в своей любимой позе греческой амфоры, грозно рявкнула. «У вас совесть есть?» – промычал Эмма, таращись на дуру воительницу поверх горячего бутерброда, в который он отважно впился, увязнув зубами в толстом слое расплавленного сыра. Зачем совесть? Есть чай, кофе, бутерброды, булочки? Миротворец-ресторатор поспешил расширить ассортимент. Присаживайся, Дорочка. позавтракай с нами. Я с вами не позавтракаю. Я с вами посидею. Потеряю бизнес, разорюсь и пойду померу. Огрызнулась Доронина и топнула ногой. Люся и Петрик! вы сейчас где должны быть?» «Где?» Мы с Дарлингом поглядели друг на друга, похлопали ресницами. «Убила бы!» Дора помотала головой, как безмерно утомленная лошадь, и все-таки шагнула к столу. Но присаживаться не стала, только сунула в каждый карман ветровки по булке. «А ну, мои бусинки, живо катитесь во двор. Там Артем с машиной ждет вас уже битый час. Вы забыли, что мы сегодня осматриваем места для пикника клуба «Дорис»?» «Дарлинг, мы же решили провести мероприятие на яхточке. Уже договорились о недорогой аренде дивной стелочки. напомнил Петрик. «А план Б нам, по твоему теперь не нужен?» Доронина попыталась запихнуть в карман еще одну пышную булку, но та уже не влезала, и Дора злобно укусила ее. От этого ее дикция сильно ухудшилась, так что продолжение фразы ей не разобрала. Но это не имело значения. Было видно, что начальница настроена серьезно. А спорить с ней… Дело долгое, утомительное и энергозатратное. Я не настолько плотно позавтракала, чтобы ввязываться в изматывающий словесный поединок. «Идем», — со вздохом сказала я Петрику, и первая встала из-за стола. «Работа есть работа». «А вот моей жене работать не придется». Нам в спину сообщил Караваев, не упустив возможности усилить свои позиции. Он все ждет, когда же я соглашусь на законный брак. «Имо», — начал Покровский, но Доронина обернувшись, Погрозила мужчинам кулаком. «Не сманивайте у меня сотрудников, буржуины!» Конвоируя моей сердитой начальницей, мы с Дарлингом вышли из королевского люкса и сели в машину. Водитель Артем приветствовал нас виноватой улыбкой. Дура устроилась на переднем пассажирском сиденье. Повернулась к нам. «Расслабились вы, рыбоньки!» «Не завидуй!» – буркнула я и подтолкнула Петрика. «Подвинься, вон Эмма бежит!» Я открыла дверку, и братец втиснулся к нам с большим бумажным пакетом из крафтовой бумаги. Что там? Дора чутко повела носом. Видимо, завтрак на шведском столе в отеле был так себе. Артур собрал нам кое-что с собой. Эмма аккуратно установила раздутый пакет на своих коленях. Привет, Артем. Ну что, поехали? Несмотря на то, что водителю такой здешней местности было велено подобрать такие локации, до которых без труда доберутся изнеженные и капризные дамочки из клуба Дорис, Только к шашлычная на пляже оказалось, возможно, подъехать на машине. Но ее мы сразу же забраковали. Там было шумно, дымно, и вид с веранды открывался не на морские просторы, а на обширные телеса, отдыхающих на пляже. К трем другим точкам, предложенным Артемом, пришлось топать на своих двоих через лес. Поход не был очень трудным. Пройти следовало не больше километра, но не по прямой, а сначала вверх и потом круто вниз. Если на пологом подъеме самыми страшными опасностями были кусачие комары и колючие плети и ежевики, то на крутом спуске запросто можно было что-нибудь себе сломать. «Например, ноготь», – съязвила раздосадованная Доронина, уяснив, что мы с Петриком не собираемся рисковать. «А ты оплатишь нам производственные травмы?» Я с намеком согнула коленку, на гладкой загорелой коже которой уже оставила неровную красную царапину лесная колючка. «А кто вам мешал нормально одеться?» Не в ультракороткие шортики, а в прочные штаны. Начальница похлопала себя под джинсовым бедром. Но мы же не знали. Вы знали, но забыли. А почему я должна расплачиваться за ваш склероз? Все, закончили дискуссию, спускаемся. Я туда не полезу. Уперлась я, демонстративно приобняв кривую сосенку на краю обрыва. Мол, не оторвете меня от нее, не пытайтесь даже. Я нормальный человек, мне дороги мои ноги, у меня их всего две. «Обе красивые!» – поддакнул Петрик и тоже с вызовом обвил рукой сосновый ствол. «Я вот сейчас не поняла. Это был гнусный намек, что я ненормальная и некрасивая корова?» Доронина поглядела из-под лобья. «Не набычивайся!» – попросила я. Петрик кашлянул. Обиженная Доронина тяжело задышала. Вот-вот дым из ноздрей повалит. «Я не имела в виду, что ты четвероногая!» – назревшую кориду предотвратил Эмма. Послушайте, коллеги. Вовремя вмешался он, высокопарно объявив. «Давайте так. Кто спускается на пляж, тот полномасштабно тестирует точку на предмет проведения там пикника». Братец с намеком потряс пакетом со снедью. Артем молча забрал его и первым двинулся по скалистому склону. «А кто не с нами, тот пусть голодный тут сидит». Подхватила Дора и, гордо задрав нос, последовала за водителем и Эммой вниз по тропе. «Под ноги смотри!» – крикнула я ей вслед, пояснив Петрику. Убьется, кто нам зарплату платить будет. Кстати, тебя Бабай уже заплатила за первое задание. Мне утром пришли денежки. Дружище достал мобильник и показал СМС от банка. Надо проверить. Я тоже вытянула из кармана смартфон и с удовольствием увидела уведомление о пополнении счета. Ага. Ну, значит, с Бабаем можно иметь дело. Вы зря не спустились. Тут очень красиво. Мстительно покричала нам снизу Доронина. «Это место называется Пиратская бухта», – сообщил Артем тоже громко, чтобы все слышали. «По легендам, здесь корабли морских разбойников прятались, чтобы в последний момент выскочить и ограбить мирных торговцев. А это не та ли самая бухта, где вчера стояла пустая стела?» Я огляделась, осматривая местность. С воды она выглядела иначе. «Ой, божечки, а ведь ты права!» – взволновался Петрик. «Точно-точно, мы вчера тут были». Именно в этой милой бухточке утонули Афанасьев с подружкой. И он печально продекламировал, простирая руки к морю. Два мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Я нахмурилась. Да, я тоже считаю, что это неподходящее место для пикника элитного клуба с таким-то бэкграундом. Дружище забочена за узел брови. Только представь, какая тут аура. Сначала пираты, теперь аквалангисты-утопленники. «Ты знаешь, вообще-то я думаю совсем о другом», — призналась я, открывая список контактов в мобильном. «Не дает мне покоя таинственная личность подружки Афанасьева. Чувствую я, что спать не смогу, пока не узнаю, кто же она такая». «Ну как ты это узнаешь, Бусинка?» Петрик вопросительно поморгал. «А вот так». Я набрала нужный номер, приклеила трубку к уху и, дождавшись отклика, заговорила. «Вадик, доброе утро». «Приветствую», — отозвался Бабай. Я поморщилась. У чиновников много таких пафосных слов и выражений, за которыми на самом деле ничего не стоит. «Приветствую», «Сделаем», «Я услышал», «На связи», «Я в курсе». Они говорят это, чтобы напустить на себя важность и придать значимость пустопорожним процессам. «Вадим, я сразу к делу. У тебя есть для меня еще какое-то задание?» «А что? Понравилось необлагаемые налогом тугрики рубить?» – хохотнул Бабай. Ну правильно, это все любят. Да, Люся, надо будет к среде написать речь для встречи нашего кандидата с одинокими мамашами. Коротко, тезисно, сугубо для начала разговора. Дальше на месте разберемся, как пойдет. Накатаешь? Сделаем, пообещала я. А что обещать? Какие предвыборные плюшки у вашего кандидата? Нашего, Люся, нашего. Я услышала. Молодец. Какие обещания? На эту аудиторию, как обычно, бесплатные спортивные секции, творческие кружки. К 1 сентября – подъемные на сбор караедов в школу. Отсутствие поборов с родителей на ремонт, уборку, шторы, туалетную бумагу и так далее. А что-нибудь оригинальное посулить? Что, например? Я секунду подумала. Например, полную отмену родительских собраний и коммуникации только через личный кабинет на сайте с дублированием сообщений по СМС. «О, модная тема! Зачет тебе, Люся! Плюс десять процентов к оплате за проявленный креатив!» «Насчет оплаты. Я за эту работу с тебя бартером возьму», – сказала я, отворачиваясь от Петрика, который вытаращил глаза и покрутил пальчиком у виска. «Э, Люся, Люся, я женат!» – заволновался Бабай, и Петрик завел вытаращенные глаза под лоб, не прекращая ковырять висок. «Уже, как я поняла, не в мой адрес». Очевидно, дружище весьма невысоко оценил предложенную к бартеру натуру Бабая. «Да не таким бартером. Информационным». «А, это сколько угодно. Всегда пожалуйста», — успокоился чиновник. «Что тебе нужно узнать? Кадастровый номер участка на продажу? Планы реновации курортной зоны?» «Нет, все гораздо проще. Ты знаешь, что вчера тут, в поселке, утонули неопытные аквалангисты?» «Сам фабрикант Афанасьев с какой-то бобенкой, Я в курсе». Баба я задачи нахмыкнул. «Вот скажи мне, чего мужику не хватало? Богатый, свободный, здоровый. Живи да радуйся». «Так нет же». Сам себя угрохал безудержным пьянством и неисправным аквалангом. Хотя это, наверное, баба дура его на авантюру подбила. «Все ж беда от вас». «Вот-вот, про бабу я и хочу узнать». Влезла я в монолог шавиниста. «Кто она такая?» как зовут, откуда взялась и так далее. Можешь выяснить? Мне-то зачем выяснять? На то полиция есть. А я коллег в ГУВД подергаю. Они никогда не откажутся поделиться информацией с пресс-службой администрации края. Похвастался Бабай. А зачем? У тебя с Афанасьевым что-то было? Что-то было, подтвердила я. Но об этом не спрашивай. Я тебе не пресс-служба ГУВД. Делиться не обязана. Я услышал. Тогда до связи. Я закончила разговор и посмотрела на Петрика. Тот дул губы, качал головой и укоризненно цокал, как белочка, которой попался гнилой орех. «Что не так?» – спросила я. «Ты зачем отказалась от денег?» «Бабай все равно бюджет экономить не станет. Положит твои кровные тугрики себе в карман. Он же жадный». «На то и расчет», – объяснила я. «Он жадный, и чтобы положить мои тугрики себе в карман...» Растарается и быстро добудет нужную информацию. А тебе придется написать речь для встречи с мамашами совершенно бесплатно. Переживу как-нибудь. Эй, вы там, наверху! Осталось два бутерброда. Вы точно не спуститесь?» Прокричала снизу Доронина. «Мы не голодные!» Ответил ей Петрик, приставив ладони к рту подобием рупора. «Тогда то топайте дальше. Следующая локация вон за тем мысом. А мы берегом пойдем». Дора помахала рукой, указывая нам направление. Вот неугомонная, вздохнул Петрик. Пойдем. Мы двинулись по тропинке над обрывом, а наши коллеги по берегу. Расстояние нас с ними разделяло небольшое метров десять, но в высоту. Тем не менее, Артем, перепрыгивая с камня на камень, некоторое время добросовестно исполнял роль гида, рассказывая громко, чтобы все слышали. А это впереди так называемый конский мыс. Если приглядеться, он похож на морду лошади, пьющей из моря. За ним будет тихая бухта. Она примечательна тем, что в ней вода почти всегда спокойная. Даже если по всему побережью штормит. По-моему, этот мыс совсем не похож на лошадь. Поделился со мной Петрик. Не бывает лошадей с такими длинными и извилистыми шеями. Давай его переименуем. Предложила я. Когда Петрик нудит или капризничает, с ним лучше не спорить. Лучше сразу согласиться. Это Дарлинга умиротворяет. Мыс жирафи пойдет? У жирафов как раз очень длинные шеи. Длинные, но не кривые. Не унялся дружище. Мыс змеиной – более подходящее название. Как-то страшно звучит. Я поежилась и посмотрела на конска жирафа змеиный мыс с высоты. Мы как раз вышли на самый гребень. Ветер дунул так, что я пошатнулась, а Петрик снял бандану, повязанную как шейный платок, и стал прилаживать ее поверх своих прелестных кудрей, спасая их от превращения в некрасивое воронье гнездо. Не преуспел. Очередной порыв ветра вырвал у него из рук цветную тряпочку. «Моя бандана!» – дружище сплеснул руками. «Красиво полетела!» – отметила я. «Как чайка, только красная в крапинку». Если не приглядываться, косынка казалась алой в белый горох. Но на самом деле светлые пятна представляли собой аккуратные маленькие черепушки. Петрик, как всегда, оделся ситуативно уместно. У него даже для пиратской бухты подходящая тряпочка нашлась. И приземлилась красиво. Успокоился дружище, поскольку его прелестная бандана благополучно завершила свой недолгий полет под кустом ежевики и теперь краснела там, как особо крупный и яркий мухомор. «Жди меня, и я вернусь», – пообещал Петрик, спускаясь по тропинке и бормоча: Мы своих не бросаем. Сейчас я тебя спасу, моя хорошенькая. Я присела на нагретый солнцем камень, дожидаясь завершения спасательной экспедиции. Дарлинг наш очень трепетно относится к своим вещам. И то сказать. Они у него сплошь дизайнерские, брендовые и трендовые. Ой, а это что? Донеслось до меня снизу. Люся, тут под кустом что-то гладкое, розовое. Хм, упругое. Ай! «Ничего там не трогай!» – встревожилась я, вскакивая с камня и изгибая вытянутую шею, совсем как тот неправильный конь, который дал название мысу. Все равно ничего не разглядела. Невидимый Петрик активно шуршал в кустах. «Боже, что же там розовая, гладкое и упругое? заволновался мой внутренний голос. «Труп?» – подсказал то ли природный авантюризм, то ли печальный жизненный опыт. «Почему сразу труп?» – застонала моя паранойя. Может, оно там еще живое?» «Петя, оно там еще живое?» – обеспокоенно вопросила я вслух. «Да с чего бы?» – отозвался Петрик. «Без прискорбия. И это меня чуточку приободрило, хотя и огорчило. Не думала я, что наш Дарлинг так черств душой. Слушай, а они оба здесь?» В голосе душевно черствого Дарлинга отчетливо прозвучало приятное удивление. «Или обе. Не знаю, как правильно. «То есть трупов аж два?» Моя паранойя завибрировала на грани истерики. И их половая принадлежность непонятна. Задумчиво добавил жизненный опыт, срочно перебирая файлы на предмет поиска чего-то похожего. «Трансвеститы?» Предположил природный авантюризм, ни капельки не обескураженной. Двух трансвеститов под кустом они нашли часу в шестом. «Пробормотала я больше озадаченная, чем встревоженная». «Не надо искажать факты, еще и полудня нет», — невозмутимо напомнила моя железная логика. «Полудня нет, а трансвеститы есть», — проворчала я. «Где трансвеститы?» — из-под обрыва вынырнул Петрик. На голове пиратская бандана, на щеках румянец, на плече царапина. В руках что-то розовое, гладкое, с виду упругое. «О, ну это точно не трансвеститы», — обрадовалась моя паранойя. «Максимум их отдельные фрагменты». Поддакнула железная логика. «Люся, ты тут не одна?» Петрик, прижимая к груди предположительные фрагменты, искательно огляделся, никого не увидел и потряс головой. «Ах, послышалось!» «Петя, что это у тебя?» Я с подозрением посмотрела на розовое. Дружище вытянул руку. «Ласта! Или ласт? Как правильно говорить, я не знаю». «Женский рот ласта. Она моя!» Машинально ответила я. «Нет, моя!» Заспорил Петрик, снова притиснув обе розовые ласты к груди. Моя находка, можно сказать, пиратский трофей. Просто удивительно, как удачно получилось. И цвет прелестный, и размерчик как раз правильный. Он перевернул ласты, демонстрируя мне оттиснутый на подошвах номер 41. Удивительно, согласилась я. У Петрика необычно маленькие и изящные для мужчины его роста стопы. Ему гораздо проще лабутены на каблуках подобрать чем солидные классические Оксфорды или Броги. Не понимаю, как они оказались под кустом. Неужели кто-то выбросил такую прелесть? Совсем новые ласточки, даже не дырявые. Подержи-ка. Дружище сунул мне в руки свою находку, сбросил с плеча рюкзачок, достал из него пакет, поместил в него ласты и бережно уложил их в свою ручную кладь. Может, их вовсе не выбросили? Не мешая ему, все же заметила я. Кому-то просто неохота с ластами через лес ходить, и он прячет их под кустом, как в шкафчике. Очень удобно. Приходит, достает, надевает, плавает, потом снимает и прячет до следующего раза. — Следующего раза не будет, — объявил Петрик и с вызовом поправил пиратскую бандану. — Что упало, то пропало. Кто ласты нашел, тот с ними ушел. — Эй, мои рыбоньки, вы спускаетесь или нет? — воззвала к нам снизу Доронина. — А надо? прокричала я в ответ. «Не надо! Мы тут не задержимся!» «Сейчас поднимемся к вам, ждите там!» Я похлопала ладонью по камню, предлагая Петрику присесть. Через несколько минут застучали осыпающиеся камешки, зашуршала трава, и на тропинке показалась раскрасневшаяся и запыхавшаяся Доронина. Мы с Петриком протянули ей руки, помогая выбраться на обрыв. «Красивая бухта, но берег ужасный!» Пожаловалась начальница, промокнув вспотевшие щеки, краями мягкой широкополой Панамы. Весь пляж из таких неуютных булыжников вы просто не представляете. Не плоские камешки, а круглые галыши с куриное яйцо. Беспрочной обуви шагу ступить невозможно. Счастье, что я сегодня в кроссовках. Ворча потопала по тропинке в лес. То есть локацию для пикника по плану Б мы так и не нашли? Уточнила я недовольна. Завтра еще пару мест покажу. Пообещал Артем, выбираясь к нам на скальный гребень. Он помог подняться Эмме, который на ходу что-то дожевывал и жестом пригласил нас последовать за Дорой. «После вас!» «То есть завтра нам опять придется бродить по горам и лесам с комарьем и колючками?» – пожаловалась ей Петрику на ходу. «Ничего. У тебя есть удлиненный комбинезончик сафари, а у меня брючки карго. Еще на одну прогулку по лесам и горам мы как-нибудь экипируемся», – успокоил дружище, неправильно поняв мое недовольство. Я-то предпочла бы ограничить свою экипировку одним купальником. В шезлонге у бассейна мне никакие другие наряды не понадобились бы. Мы вернулись к шоссе и уже возвращались в поселок, когда настойчиво завопил мой телефон. Я предположила, что это звонит Бабай, и заколебалась, отвечать или нет. Не хотелось, чтобы Доронина узнала, что я взяла шабашку. Как работодатель она жутко ревнива, и всецело за тотальное крепостное право. «Ну же, бусинка!» Любопытный Петрик подпихнул меня локтем, побуждая достать из кармана телефон. Я неохотно вытянула его и увидела, что меня домогается не Бабай, а Кира. Блин, я же забыла ей перезвонить. «Слушаю», – сдержанно отозвалась я, поплотнее прижав мобильник к уху, чтобы поменьше услышали окружающие, особенно Дора. «Слушай, я дико извиняюсь, что беспокою. Но разве мы не собирались сегодня встретиться?» – неуверенно спросила Кира. Я свела глаза к носу, припоминая. Кажется, действительно собирались, но не условились, когда и где. Я сейчас на пляже арендовала шатер. Тут очень уютно. Может, подойдешь? О! Я воспряла духом. Пляж – это хорошо. Гораздо лучше, чем убогий номер Дорониной, в который она сейчас потащит нас с Дарлингом, чтобы раздать какие-нибудь ЦУ или устроить мозговой штурм. Скоро буду. Где это ты скоро будешь? И с кем? Обернулась со своего места рядом с водителем недовольная Дора. «У меня агентурная встреча». «Артемчик, останови на повороте». Я завозилась, запихивая в карман мобильник и пристраивая на плечо сумочку. «По поводу...» «По поводу поставленной тобой задачи», — соврала я, спешно придумывая подходящую отмазку. «Какой задачи?» «Хороший вопрос». «Я бы сказал, которой». Умница Петрик пришел мне на выручку, помогая потянуть время и вопросительно тараща глаза. Ты же не скупишься на задачи для нас, Дарлинг? То одно повелишь, то другое. То тебе новое корыто, то терем, то стать боярой не Морское точно. Я признательно улыбнулась другу и смело встретила подозрительный взгляд начальницы. Ты же велела найти пропавший аквариум с рыбками. Вот по этому вопросу у меня срочная встреча с инсайдером. У нас встреча, поправил меня Петрик и грациозно перетек в сложную йоговскую позу. Пристраивая на спину, снятый был рюкзачок. «С каким еще инсайдером?» Не отставала Дора. «А какие бывают инсайдеры, Федор Михайлович?» Артем остановил машину, я открыла дверь и без промедления полезла наружу, на ходу забалтывая начальницу. «Тайные, скрытые, глубоко погруженные. Как рыбы в воду!» Веско добавил Петрик и ловко вывинтился из салона вслед за мной. Захлопнув дверь, он пошевелил в воздухе пальчиками. «Пока-пока!» Но, отвернувшись от отъехавшей машины, друг снял сияющую улыбку и прищурился с подозрением, как только что Доронина. «Куда это ты вдруг собралась, моя бусинка? Да еще без меня!» Звонила Кира. Она ждет нас в шатре на пляже. Я поспешила утащить Дарлинга с проезжей части. С Дорониной станется скомандовать водителей вернуться и усадить нас в авто. Она не дура наша Дора и может просить, что мы с Петриком Дезертировали с трудового фронта под надуманным предлогом. Тем более, что никакой нужды в аквариумных рыбках у нас уже нет. Мы же клубную встречу на яхте провести планируем. В море. В естественной среде всяких там жаберных. Ну и какое из этих...» Петрик поискал подходящее слово. «Вигвамов наш». Я с высоты набережной оглядела пестрый шумный табор у моря. Пляжные шатри представляли собой не вигвамы, а даже не знаю что. У меня есть специальная коробка для украшений. Она с перегородками. И в каждой клеточке лежит какое-нибудь колечко или кулончик. Пляжные шатры сверху выглядели очень похоже. Разве что лежали в них отнюдь не бриллианты. Впрочем, и у меня в коробке не алмазы блещут. В лучшем случае, кристаллы Сваровски. Эклектика. Продолжал глумиться над пляжной архитектурой Эстет Петрик. Минимализм и символизм. Расчет на скудный кошелек и богатое воображение. Представьте себе, что четыре столба, три простыни парусиновая крыша, шатер шахерезады, а внутри большой поролоновый матрас в непромокаемом чехле. Выглядит довольно удобным. Разглядела я, поскольку упомянутой Петриком парусиновой крышей были оснащены не все шатры. Некоторые были полностью открыты солнечным лучам и любопытным взором сверху. О, я вижу Киру. Она в первом ряду, пятая кабинка справа. Это где что-то желтое на чем-то зеленом? Петрик прищурился. «Он близорук, но очки с диоптриями носить не любит, а дорогие многоразовые линзы бережет от соприкосновения с водой, соленой в море и хлорированной в бассейне». «Да, матрас зеленый, а купальник у Киры желтый», подтвердила я беря курс на нужный шатер. «В цветах футбольного клуба урожай», фыркнул эстет, но последовал за мной, как привязанный, и в шатер шагнул, сокрушенно причитая. «Ах, Кира, милочка!» Я, конечно, понимаю, яркий солнечно-желтый оттенок иллюминейтинг – один из двух главных модных цветов сезона, но не в сочетании с гнилой зеленью. Где гнилая зелень? Это самые свежие ягоды и фрукты. Кира непонятливо огляделась и кивнула на блюдо, при виде которого эстетокритик тут же подобрел и заткнулся. Точнее, он заткнул себе жиром, законопатил его ежевикой и виноградинами. Наш имиджмейкер хотел сказать… Что твой желтый купальник прекрасен, но этот матрас цвета Хаки его недостоин. дипломатично объяснила я. Привет, Кира. О, инжирчик. Дарлинг, оставь и мне хоть что-нибудь. Разве что яблочко, потому что инжир, виноград и персики, ужасно калорийные. А ты, моя бусинка, склонна к полноте. Дарлинг, сам вполне обезжиренный, не затруднился обосновать свою гнусную жадность, похвальная заботой о моей фигуре. Мм, как же вкусно! Итак, Кирюша! «Что ты хотела нам рассказать?» «Итак, резюмируем». Я положила на блюдо с огрызками и косточками скелет последней виноградной грозди и приготовилась загибать пальцы. «У тебя был роман с собственным начальником, классным парнем по имени Макс. И...» «Почему был? Для меня ничего еще не закончилось», перебила Кира. «Эм...» «Ладно, изменю формулировку». «Ты закрутила роман со своим начальником, классным парнем Максом, и...» «Расшифруй-ка понятие «классный». Встрял Петрик. Молодой, красивый, богатый модный. Я увидела, что дружище снова открыл рот и упредила его замечанием. Модный в том смысле, что позитивный и спортивный. Что там у него в числе любимых занятий? Сноубординг, вейкбординг, дайвинг, джиппинг, парапланеризм полный набор популярных у богатых азартных мальчиков увлечений. Которое ты, курочка, с любимым не разделяла. Петрик с укором взглянул на Киру. Та развела руками. Ну, вот такая я трусиха. Возможно, в этом и проблема. Дружище сделал умное лицо. Общие интересы – залог продолжительной и крепкой связи. А вашим отношениям не хватало, так сказать, духовных скреп. Петя от нас не требуется найти причину расставания Киры и ее возлюбленного. Я поспешила вмешаться, пока расстроенная девушка не расплакалась. Достаточно найти самого Макса. На этом и сосредоточимся. То есть в детективов мы поиграть можем. «А в психоаналитиков нет?» Теперь и дружище надулся. «Любит, любит наш Дарлинг разные ролевые игры. Вы помолчите минутку, а я договорю, хорошо?» Я строго посмотрела на Петрика и Киру. Оба насупились. Итак, красивый роман с конфетами и букетами. Продолжался пару месяцев. Потом прошла весна, и Максу захотелось совершать походы не только в рестораны, но и в горы, степи, пустыни и прочие романтические, но малокомфортные места. И тут выяснилось, что в поход на полевые подруги Кира не годится. «Я старалась!» Девушка все-таки всхлипнула. Красивые фиалковые глаза налились слезами и сделались похожи на аметистовые бусины. «Я с ним на воздушном шаре поднималась!» «И как?» – заинтересовался Петрик. «Как-как?» Кира притихла, припоминая, и заметно побледнела. Со стороны казалось, что воздушный шар поднимается невысоко. Но в процессе подъема Кира быстро поменяла мнение. Шарни неистово пер все выше. Плетеная корзина подпрыгивала и дрожала, как бы выражая желание непринужденно выбросить пассажиров за борт. Невысокий, Кира всего лишь по пояс. «А почему корзина дырявая?» С подозрением спросила она, пригибаясь все ниже. «Это не дырки», – обиделся пилот. «То есть не просто дырки. Это как бы ступеньки. И как бы иллюминаторы» пробормотала Кира, устраиваясь на полу. «А видами вы любоваться не будете?» Не без презрения спросил ее пилот. «Обязательно будем», — ответила Кира и твердо добавила. «Через дырки». В иллюминатор был виден кусочек горизонта, зона посадки красного закатного солнца. «Солнышко садится», — бодро сказала Кира, старательно храбрясь. «И мы тоже сядем». «Спокойно, сядем усе», — цитата из популярного фильма ответил пилот, и дважды нажал на рычаг, вызывающий жаркое шумное пых струи пламени в пустое нутро шара. Пф-пф! Совершенно незажигательно пыхнул рычаг. Пилот тихо выругался, достал мобильник и мрачно сказал в трубку. Ну все, Сань, газ кончился. И вот тут она пришла к Кире снова. Мысль, когда-то посетившая ее в прыжке с парашютом. Какого черта ты это сделала, идиотка? Ей было ужасно стыдно перед Максом. Но что поделаешь, если экстрим... Это не для нее. Погоди, погоди. А ты и с парашютом прыгала? Не поверила я. Погоди про парашют. Сначала про шар закончи. Вы что же, потерпели аварию? Но ведь все остались живы. Петрик жаждал хэппи-энда. У нас закончился газ, но мы не грохнулись, как я боялась, с небес на землю, а плавно сели на травянистый склон. Послушно финализировала историю и Кира. Подумала немного и добавила. Но все ли выжили, не знаю. Суслики могли и помереть с перепугу. Мы так орали. В смысле вы орали? Ты от страха, понятно. А твой дружок, любитель экстрима, что тоже сдрейфил? Мне, если честно, не терпелось найти недостатки у классного парня Макса. Вот не нравился он мне. Нет, Макс орал не от страха. Он смелый. Любящая девушка не замедлила встать на защиту своего героя. Он оглашал окрестности диким победным криком. Как Тарзан? Вроде того. — Да. Тарзан и Кирюша, они, если честно, не пара, не пара, не пара. Напел Петрик, сочувственно похлопав отвергнутую героем трусиху по руке. Это вернуло меня к теме. — Итак, этот отважный подлец поменял тебя на другую девицу. — Ты ее знаешь? — Как-то видела мельком. Кира поджала губы. — Вообще ничего особенного. Смазливая девица. Очень похожа на метелку для пыли. — Чего? Мы с Петриком одинаково подняли брови. Кира вздохнула. «Я вам не говорила еще. У меня есть такая особенность. Мне люди кажутся похожими на какие-то предметы. Даже не внешне, а вообще. Не знаю, как объяснить. Вот Лидочка, моя коллега. Точь в точь, как розовая пластмассовая пуговка. Круглая, блестящая, легкая. Дешевая, но полезная и нужная. Завхоз Кондрат Егорыч. Засохший помазок для бритья. Соседка Вера Яковлевна. Бамбуковая трость. Подруга моя умопомрачительно цветущий кактус. «А я? А я?» Петрик нетерпеливо запрыгал, и обернутый клеенкой матрас под ним захрустел, как снежный наст под бегущим оленем. «А Макс?» Я жестом велела Дарлингу не бить копытом, а встать в очередь. «Макс? Он такой, как искристый алмаз, как бенгальский огонь». Кира зажмурилась, мечтательно улыбнулась, но потом скривилась. «А это его новая подружка? Натуральная метелка?» Знаете, в хозяйственных магазинах продаются такие. Растрепанные, радужные, на пластмассовой палочке. Типа лохматого ёршика для мытья бутылок. У нее волосы разноцветные, предположила я. Да нормальные у нее волосы, но все равно метёлка. А я? Я кто? Снова запрыгал Петрик. Илюся? Пока не поняла. Я вас по отдельности как-то не вижу, призналась Кира. А вместе вы похожи на стрелки часов. О! Дарлинг задумался. «Ну, то есть мы такие стройные, изящные и золотые, да?» «Или просто неразлучные», — добавила я. «Короче, вернемся к нашим баранам». «К козлу», — поправил Петрик, давая понять, что он, как и я, не слишком симпатизирует героическому Максу. «К бенгальскому огню». Я максимально смягчила формулировку, чтобы морально не травмировать подружку искрометного козла. «Он окончательно пропал с твоего горизонта в начале лета, так?» «Угу». Кира мрачно гивнула. Ты не знала, где он, а он не звонил, не писал, на твои сообщения не отвечал, и даже кадровичка на работе была не в курсе, куда он запропастился. Да кадровичка привыкла. Макс постоянно исчезает. Он же шеф, ему можно не отчитываться. Ага. И ты сидела-сидела в родном Саратове. В Самаре. Ну, пусть в Самаре. Сидела ты там, страдала, а потом не утерпела, надела семимильные сапоги, взяла узелок на палочке. Да и пошла, куда глаза глядят? Искать сокола своего ясного, так? Ну, как бы да. А почему твои глаза глядели именно сюда? Я указала рукой на море в проеме отсутствующей четвертой стены. Не в Пампасы какие-нибудь, ни на Эверест, ни в открытый космос. А, поняла суть вопроса. Кира оживилась и порозовела. Немного стыдно в этом признаваться, но я чуток нарушила закон. Кайся, разрешил Петрик. У меня в нашей фирме Супертокене есть робкий поклонник, Вася Филимонов, системный администратор. — На что похож? — быстро спросил Петрик. — На зонтик. Не задумываясь, ответила Кира. — Это же хорошо. Дарлинг посмотрел на меня. — Зонтик — полезная и нужная вещь. Выручает в плохую погоду. Я промолчала, не зная, что сказать. А Кира согласилась. — Да, Вася выручает. И по работе сколько раз помогал мне. И теперь не отказал. А ведь это незаконно чужие банковские счета проверять. Но я попросила, и он сделал. Так присмотрелась бы к Васе, подпихнул ее Дарлинг, раз он готов на подвиги ради тебя. Ой, только не надо преувеличивать, это не подвиг. Ощетинилась Кира, и стало понятно, что бедному Васе ничего не светит. Из роли эпизодически нужного зонтика ему не выйти. У Макса есть карта, служебная, специально заточенная под оплату транспортных расходов. Обычно он ею оплачивает авиабилеты. Я попросила Филимонова посмотреть, какие последние расходы по этой карте. Думала, выясню так, куда Макс улетел. И узнала. Она победно оглядела нас. Не тяни, попросила я. Три недели назад он улетел в Краснодар. И ты логично рассудила, что твой любимый отправился к Черному морю, потому что абсолютное большинство пассажиров всех авиакомпаний влечет в столицу нашего прекрасного края именно пляжный отдых, догадалась я. «Один вопрос. Почему ты решила, что из Краснодара твой Макс поехал именно сюда? Ни в Сочи, ни в Геленджик, ни в Анапу или негласную столицу российских серферов – Веселовку?» «А в этот маленький сонный поселок?» «Ну что ты, Бусинка, тут по-своему очень мило», – вмешался Петрик, а Кира сказала. «Сама не знаю, что мой Макс тут забыл, но десять дней назад он заплатил той картой за такси из Краснодара именно сюда. Ей явно хотелось, чтобы ее похвалили». А еще лучше, приободрили и обнадежили. Но я была честна. Ну, целых десять дней тут делать нечего. Один убогий ночной клуб, два бара и стометровый променад. Где развернуться богатенькому моднику? Боюсь, ты опоздала. Твой Макс давно уже откочевал в один из центров курортной жизни. Ищи его где-нибудь в Сириусе. Нет, Кира помотала головой. Еще позавчера он совершенно точно был здесь. Ты его видела? Вскинулся Петрик. Не видела, слышала. Как это? Где? Кира почему-то задрала голову и посмотрела в небо. В пятницу утром я плавала в море, а за буйками моторная лодка таскала туда-сюда парашют. Я услышала знакомый крик: Тот самый, дикий и победный. Поверьте, он не забываем. Так что я точно знаю. Это мой маг слетал на том парашюте. Милочка, ну как же ты можешь быть в этом уверена? ведь даже знаменитый крик Тарзана не уникален и вызывает споры. Я читал, что этот впечатляющий вопль стал продуктом соединения голосов трех различных животных, а также оперного вокала и нескольких струнных инструментов», – оживленно заговорил Петрик. Он очень любит поболтать о голливудских звездах. Такова, во всяком случае, официальная версия студии Мэтра Голдвинмайер. Конечно, бывший красавчик Джонни Вейсмюллер, сыгравший главную роль, уверяет, что исполнял крик Тарзана лично. Но этот факт подтверждают только он сам, два его сына и партнерша по картине. Кира, не дослушав, вновь запрокинула голову, и парусиновые стены затряслись от кошмарного вопля. «Божечки!» Петрик сначала схватился за голову, зажимая уши, а потом зааплодировал. «Вот это да! Куда там Вайсмюллер и Тарзану вместе взятым?» «И это только жалкое подражание», усмехнулась Кира, весьма довольная произведенным эффектом. «Умножьте эффект как минимум втрое, И вы поймете, так может кричать только Макс. С тех пор, как на земле вымерли динозавры, уж точно больше некому. Согласилась я, похлопав ладошкой по уху. Победный вопль Макса в исполнении Киры был похож на крик голодного птеродактиля. Подобным радовали слух зрителей летающие ящеры в фильме «Парк юрского периода». Жутенький такой микс слающего хохота, хриплого карканья и скрипа заржавленных дверных петель. Один раз услышишь, никогда не забудешь. Тогда, мои бусинки, думаю, что нужно побеседовать с морячком. Прихлопнув по коленкам, деловито молвил Петрик. С каким морячком? Не поняла Кира. С тем, который вел катер, который таскал парашют, на котором летал Макс, который издавал крики, которые нельзя забыть. Обстоятельно объяснил дружище. В доме, который построил Джек. Пробормотала я, клянусь, машинально. Но Кира взглянула на меня с такой надеждой, что пришлось добавить. Нет, я не знаю, как зовут того морячка. Джек он или Вася? А также где его дом. Но уверена, что выяснить это не составит большого труда. Как выглядел тот парашют? Опиши его. Круглый, желтый с изображением смайлика. Приметный. Кивнула я и потерла руки. Распросим аборигенов, они скажут, кто его хозяин. Мне не сказали. Вздохнула Кира. Я уже пыталась сама. Но аборигены, как ты их называешь, только активно навязывали мне свои услуги. «Конечно, у них тут конкурентная борьба за денежки отдыхающих. Каждому хочется продать богатым буратинам и мальвинам что-то свое», – кивнула я. «Потому-то мне и понадобилась твоя, Люся, помощь. Ты тут вроде не чужая. Значит, сможешь раздобыть информацию». «Оно-то, конечно, так. Вот только с чего бы, Люся, стараться? Тратить драгоценные часы своего честно заработанного отпуска на детективные труды?» Петрик перешел к делу. «Он вообще у нас частенько выступает в роли менеджера» потому что, в отличие от меня, никогда не стесняется говорить о деньгах и не упускает копеечку. «Ну, я могу заплатить», – растерялась Кира. «Не очень много, я же простой пиарщик, но…» «Погоди-ка», – осадила я Дарлинга. Тот, судя по нахмуренным бровям, собирался набить нам цену рассказом о том, как опасна и трудна работа Шерлока, ну и Ватсона, конечно же. «Говоришь, ты пиарщик? Образование филологическое? Журфак, а что?» Тогда нет проблем. Я помогу тебе с поисками Макса, а ты напишешь для меня пару текстов точнее, не для меня, а для одного знакомого кандидата в депутаты. Я дам тебе всю информацию. На среду нужна будет небольшая речь для встречи с избирателями. Идет? Договорились, Кира обрадовалась, я тоже. Хитра ты, бусинка! похвалил меня Петрик. Умна! Поправила я, подняв указательный палец. Все машинально посмотрели в небо, обратив внимание на положение солнца. «Ой, как время летит! Уже заполдень, а у нас Люси солнцезащитное средство слабое. Утреннее, всего 30 SPF», – спохватился Петрик. «Разбегаемся, бусинки, все дела подождут до вечера. Нам с вами вовсе ни к чему фотостарение и рак кожи». Он заторопился, вскочил, цапнул одной рукой свой рюкзачок, другой – мое запястье и поволок меня к выходу. Я только и успела бросить через плечо, ошарашенное нашей стремительностью Кире. «Встретимся в 17 часов у Чебуречной. Все наши уже сидели в обеденном зале гостиничного ресторана. «Ну, наконец-то! Где вы были?» Эма вернулся полтора часа назад. Ревнивец Караваев встретил меня подозрительным взором и упреками. «На пляж сходили», — вполне правдиво ответила я, и, побросав на отодвинутый для меня стул вещички, поспешила удалиться в туалет. Я надеялась, что к моему возвращению из дамской комнаты любимый успокоится. Но вышло наоборот. Караваев только пуще разволновался. «Тебе звонил какой-то мужик?» Он потряс в воздухе рукой с зажатым в ней мобильником. Моим, между прочим. «Кому никогда не звонили какие-то мужики, пусть первым бросит в меня камень». Я отняла у любимого гаджет, пока он в гневе не метнул его в меня. «А ты что, ответил на звонок? Какое бесцеремонное вмешательство в частную жизнь?» «Это я», — ответила не Мишель. Миротворец Петрик постучал себя в грудь. Увидел, что звонит Бабай и не удержался. «И...» Я заинтересованно развернулась к другу. «Информация получена», – многозначительно кивнул тот. «Что там за секретики у вас опять?» – нисколько не подобрел Караваев. «Вы только посмотрите на этого коварного типа гражданской наружности. Сам вечно весь такой загадочный, а мои секретики ему покоя не дают». «Ах, это все наши девичьи. Тебе будет совершенно неинтересно», – отмахнулся от него Петрик. «Какое девичье, если звонил мужик?» «Не мужик, а бабай!» Оторвавшись от ухи, которую он черпал ложкой размеренно, как грибное колесо, попытался успокоить Караваева Эмма. «Это же воображаемое существо, Михаил Андреевич!» «В славянской мифологии, ночной дух, которым родители запугивали непослушных детей, нам на семинаре по традиционному фольклору рассказывали». «Отличник ты наш! Образцовый студент!» Восхитилась я, пока сбитый с толку Караваев собирался с мыслями и поспешила утащить друга в сторонку. Петя, пойдем возьмем себе еды. Мы отошли к шведскому столу и, неторопливо наполняя тарелки, двинулись вдоль пышущих жаром мармитниц, попутно беседуя. Так что сказал наш ночной дух? Он же воображаемое существо. Бабайта? Личность подружки Афанасьева установлена. Простейшим способом, между прочим. Виктор успел выложить пару их общих фоток в соцсети, отметив барышню. Петрик положил себе брокколи на пару, маринованный кабачок, печеный баклажан, Вяленый помидор, желтый болгарский перец. Помолчав задумчивости, он перетасовал овощи в своей тарелке, чтобы легли красиво, чуткой радугой, и продолжил делиться со мной полученной от Баба информацией. Ее звали Марина Панфилова. Тридцать лет, бухгалтер. И она замужняя была, между прочим. Подружка Афанасьева? Да ладно. А ее муж? Видимо, объелся груш, потому что живет себе по месту прописки в городе Коврове. Даже не знаю, где это. «Высокие отношения», – пробормотала я, вылавливая из бульона аппетитный кусочек баранины на косточке. Так получается, подружке действительно не было никакой корысти отправлять Афанасьева на тот свет. Будучи замужем, она никак не могла бракосочетаться еще раз и претендовать на наследство нашего знакомого фабриканта. Выходит, что так. Петрик положил себе кусочек Ростбифа и красиво украсил его свежей зеленью. Получается, они и впрямь погибли совершенно случайно. «Значит, надо выбросить эту историю из головы», — решила я. «Одной загадкой меньше», — согласился дружище. После обеда мы вернулись в свое королевское жилище и предались послеполуденному отдыху, организовав его кто как, в меру своей фантазии. Или собственной испорченности. Тут уж как посмотреть. Ровно в 16 часов крепкие ноготочки поскреблись в мою дверь, и голос Дарлинга игриво возвестил. «Встаем, друзья и товарищи!» В пионерском лагере «Солнышко» объявляется подъем. Артур зовет всех на полдник. Я пас. Караваев подскочил, торопливо оделся, нашарил на прикроватной тумбочке смартфон. Мне нужно успеть созвониться и переговорить с партнерами в Японии, пока у них не объявлен ночной отбой. Ты не обидишься, если я оставлю тебя до ужина? Буду очень расстроена, но потерплю. Вздохнула я. Караваев не понял, что это был вздох облегчения. А ведь мне не пришлось придумывать, как отделаться от любимого на час-другой, чтобы на пару с Петриком Ватсоном заняться детективным делом Кира. Чебуричная в поселке всего одна. И это, наверное, к лучшему. Судя по тому, что называется она «друг человека», можно предположить, что в начинку идут не только те четвероногие, которые копытные. А лично я люблю собак и кошек. причем не в жареном виде. Мы же не собираемся там есть. Петрик тоже гуманист, заступорился у двери не желая входить под приветственный баннер, чебурек человеку-друг. «Дождемся Киру и уйдем», – пообещала я. Мы взяли по стакану холодного сока и сели на ближайшую лавочку у парапета набережной, спинами к морю, потому что солнце над ним уже опустилось так, что било прямо в глаза. Поскольку любоваться водной гладью мы не могли, то развлекались себя тем, что разглядывали гуляющих по набережной. Петрик очень забавно комментировал их наряды, по большей части приобретенные тут же. Ларьки, ловчонки и магазинчики с ситцевыми юбками, льняными платьями, полотняными шортами, майками с надписями геотегами, соломенными шляпками и панамами, мохнатыми шерстяными кофтами и носками, купальными костюмами, сумками, бусами, сувенирными кружками и прочим страшно необходимым отдыхающим барахлом тянулись вдоль променада, перемежаясь разнообразными точками общепита. Слева от Чебуречной, где я назначила встречу Кире, помещалась палатка с пляжными товарами. Справа шеренгой стояли безголовые манекены в минималистичных нарядах, связанных крючком. «Не хочешь прикупить себе такую сетчатую тунику для походов на пляж?» – подначил меня Петрик. «Мишель обалдеет!» А звереет, поправила я. Дарлин хохотнул и переложил голову с правого плеча на левое. «А бикини в божьих коровках не хочешь? Смотри, какая прелесть! Поздоровенное с яблока коровки на каждой чашечке топа!» И еще одна впереди на трусиках. А сзади что, ни одной коровушки. Я притворилась разочарованной. «Сейчас посмотрю». Петрик не поленился подняться. Подошел к палатке, развернул упомянутая бикини к продавцу передом, а к себе задом и стал рассматривать его с тыла. Потом он заинтересовался чем-то другим. Внедрился в палатку и скрылся с моих глаз. Какое-то время я терпеливо ожидала его возвращения. Потом поняла, что впечатлительный дружище подпал под сокрушительное обаяние китчевого шматья и пошла вызволять его из плена. Петрик, стоя посреди полутемной пещеры, полной сомнительных сокровищ, восторженно созерцал розовые ласты, в точности такие же, какими недавно совершенно бесплатно обзавелся под ежевичным кустом. Продавщица худая загорелая тетка с отчетливо полосатыми от небрежного милирования волосами восторженно созерцала самого Петрика. Потом она не выдержала наплыва бурных чувств и пожелала разделить их с товаркой, призвав туточком в брезентовую стенку и криком «Анька, ты глянь-ка, кто у меня тут!» Брезент рывком пополз в сторону, показав толстощекую румяную физиономию с широкими татуированными бровями. Фоном за ней призрачно светлели наслоение нежных нарядов из прошлого и кружев. «Шикардос!» — хриплым басом сказала щекастая и бровастая Анька, пристально глянув на Петрика и дерзко пыхнув электронной сигаретой. «Ага», — согласилась ее товарка, очень довольная. «И что он спрашивает, ты слышала? Розовые ласты 41 первого размера, прикинь?» «Да ладно!» Татуированные брови взметнулись черными крыльями. смотри Катанька, то пусто, то густо!» «Эй, кудрявый, ты откуда взялся? У Вас там еще много таких?» «Каких таких?» Закокетничал Петрик, польщенный вниманием. «Комплименты своей красоте и прелести?» Он весьма охотно принимал и отдам. Красавчиков с ножкой, как у Золушки. Анька прокатилась алчным взглядом по Петрику с головы до ног и шумно сглотнула. «Такие ласты 41 первого номера у меня всего одни были. Они с прошлого лета висели. Бабам размер не подходил, мужикам цвет», — объяснила Танька, хозяйка пляжных товаров. «Я уж думала хоть в распродажу их сбыть. У меня там на входе коробка стоит, все по сто рублей». И тут вдруг явился настоящий Аполлон и купил их. Уж так прямо и Аполлон. Дарлингу не понравилось, что такой роскошный комплимент достался не ему, а кому-то другому. «Да прям близнец твой!» Энергично тряхнула щеками Анька, и Петрик снова просветлел. «На мордочку не такой хорошенький, а фигурка тоже зашибись!» «Красавец Аполлон купил розовые ласты?» – влезла я. И дама, и Петрик посмотрели на меня недовольно. «Других-то 41 первого номера не было. Черные и синие маломерки я еще к середине сезона распродала», неохотно ответила хозяйка палатки. Между прочим, розовый цвет стал восприниматься как женский всего-то 50 лет назад. Петрик не упустил возможности просветить темные массы. Чтобы вы знали, в восемнадцатом веке брутальный мачо спокойно мог появиться на людях в розовом шелковом костюме с цветочной вышивкой. Розовый изначально рассматривался как абсолютно мужской цвет. Будучи, по сути, приглушенным красным, он означал смягченную воинственность, а также указывал на молодость обладателя костюма. «У меня есть розовые шорты», – вставила Анька и шире одернула свой брезент, явно приглашая Петрика посмотреть и ее ассортимент. «У меня тоже», – отозвался Дарлинг и, вздернув нос, вышел из палатки. «Ты чего надулся?» – я догнала его на улице. «Радоваться надо. Дискриминация твоего любимого цвета по половому признаку?» Сходит на нет, и уже другие прекрасные джентльмены одеваются в розовое. «Обуваются», – поправил меня Петрик, но все же смягчился. «И в самом деле, чего это я?» «Конкуренцию ты не любишь, вот чего. Желаешь быть единственным красавцем-мужчиной с ножкой Золушки». «Вы про Макса говорите?» «Я и не заметила, что к нам подошла Кира». «Мы говорим про Петрика», – объяснила я. «У него, если ты еще не заметила, на редкость изящная ножка». Всего-то 41 размер, представляешь? Даже сороковой с половиной. Уточнил Дарлинг, явно напрашиваясь на новые восхищенные ахи и вздохи. Но Кира сказала совсем другое. Надо же, совсем как у Макса. У него тоже маленькая нога. Мне с ним рядом прямо стыдно делается за свои лапы. У меня-то почти сороковой. Мы с Дарлингом переглянулись. Эврика! Петрик ударил в ладоши и просиял улыбкой. Как я удачно зашел в эту палатку. Да, Бусинка? Теперь можно не искать владельца парашюта со смайликом. Мы уже нашли путеводную нить». «Какую еще нить?» – не поняла Кира. «Розовую», – усмехнулась я и огляделась. «Давайте где-нибудь присядем. Нам нужно продумать дальнейшие действия». «К Артуру в бар?» – предложил Петрик. «Или к бассейну. Там шезлонги удобные». «А можно еще вон на ту горку подняться. Там, говорят, видовая площадка хорошая». «На горку», – решила я. И видом полюбуемся, и к нам никто незамеченным не подберется. Посекретничать не помешает. Поздно. Дарлинг сжал мое запястье. Так-так-так, гуляем, да? Вкратчиво полюбопытствовала Доронина, с треском закрыв белый кружевной зонтик, под прикрытием которого она незаметно подошла к нам вплотную. Тут могла бы образоваться немая сцена, как в «Ревизоре», но Петрик не сплоховал. «Ты зачем взяла аксессуар Феодоры?» Накинулся он на нашу начальницу. «Правильно. Лучшая защита — нападение». Доре пришлось оправдываться. «Чтобы от солнца прикрыться? А что?» «А то, что это итальянское кружево, ручная работа, дорогая и стильная вещица, состоятельной благородной дамы позднего бальзаковского возраста». Петрик отнял удароненный зонт, аккуратно расправил складки, бережно сложил, поискал глазами и сцапал с прилавка булочной длинный пакет для багета. Сунул в него зонт, он полюбовался, как хорошо получилось, и сунул длинный сверток себе под мышку, всем своим видом показывая, что до стильную вещицу назад не получит. «И что тебе, Дарлинг, непонятно? Этот зонтик – часть сценического образа Гран-Мадам Феодора Михалны. Я для нее стильные луки по комиссионкам и блошиным рынкам всей Европы собираю. А ты будешь использовать раритетные вещи в повседневной жизни? Нет, не бывать этому, пока я твой имиджмейкер». «Ну-ну, разбушевался!» Доронина примирительно похлопала Петрика по воинственно оттопыренному локтю. «Я больше не буду. Просто панаму свою постирала. Она пропотела вся, а солнце еще вон какое. Чем-то надо же было прикрыться». «Вот!» Петрик бесцеремонно развернул начальницу к палатке, которую ему только что покинули. «Иди Каньке и Таньке. Они подберут тебе подходящий головной убор». «Кто такие Анька и Танька?» Зарабела Доронина. Ага, привыкла к вип-обслуживанию и не доверяет неизвестным миджмейкерам из пляжной лавочки. Очень милые женщины. У них там есть коробка с товарами все по сто рублей». Советую в ней порыться. Петрик подтолкнул Дору к палатке. Все по сто рублей?» Скупердяйка Доронина потянулась к той коробке, как примагниченная. «Бежим!» скомандовала я и, подхватив под руки Киру и Дарлинга, по крутой дуге утащила их в ближайший проулок. Уф, все-таки такое маленькое курортное местечко имеет свои минусы. Шагу не ступишь, чтобы не наткнуться на кого не надо. Но зато и кого надо вполне реально засечь, подхватил Петрик, радуясь нашему успешному спасению от Дорониной. «Кирюша, мы знаем, где можно встретить твоего Макса». «Где, где?» Кира заволновалась, завертела головой. «Так, не будем вести важный разговор на улице». Я сориентировалась и потянула спутника в нужном направлении. Идем на видовую площадку. По Попетляв по узким улочкам, заставленным хаотично припаркованными автомобилями, мы поднялись на высокий холм, увенчанный облупившейся лавочкой, в этот час еще пустой. Под вечер, судя по пристроенным с двух сторон объемистым урнам, тут нет отбоя от романтиков с сигаретками, бутылочками, пластиковыми стаканчиками и нехитрой закусью. Видишь, вон тот волнистый мыс, весьма отдаленно похожий на длинную и кривую шею лошади. Я стала на цыпочки, указывая Кире направление. Мы называем его Змеиной, поспешил вставить Петрик. А люди с худшим знанием фауны конским, но это не важно. А что важно, Кира, несколько ошеломленная, перевела взгляд с мыса на Петрика, с него на меня. Важно, что за этим мысом находится уединенная бухта. Называется Тихая, снова влез Дарлинг, но поймал мой предостерегающий взгляд и скомкал свою речь. Впрочем, это тоже не важно. Важно, что там ты, возможно, встретишь своего Макса. Наконец договорила я. Правда? Несчастная влюбленная дурочка так потянулась к далекому мысу, что мне пришлось оттащить ее подальше от обрыва. Сядь тут и слушай. Я усадила Киру на лавочку. Тихая бухта славится как идеальное место для купания. Там, говорят, никогда не штормит. Но чтобы попасть туда, нужно пройти через лес и спуститься с горы по тропинке. На повороте растет большой ежевичный куст, а под ним мы нынче утром совершенно случайно нашли розовые ласты 41 первого размера, которые на прошлой неделе купил в палатке на пляже кудрявый красавчик с ножкой Золушки. Петрик все-таки не удержался. Вот только ласты нашли? А Макса?» «Нет, сам он под кустом не лежал». Петрик вдруг обиделся за такого же, как он сам, красавчика с Золушкиной ножкой. «Кира, такие мужчины на дороге не валяются». Но мы предполагаем, что Макс оставляет свои ласты в ежевике, как в шкафчике. До следующего визита в бухту. То есть он ходит туда регулярно. А это значит, что я могу его там дождаться. Кира вскочила с лавочки, забила в ладоши. «Где тропинка? Куда мне идти?» «Сейчас?» Я выразительно покосилась на предзакатное солнышко. «Не думаю, что твой любимый практикует ночное купание. Пойдешь в бухту тихую утром. И не одна». «Сама там заблудишься. Мы тебе провожатого выделим», – добавил Петрик, и незаметно для Киры заговорщицки подмигнул мне. «Все-таки молодец, Дарлинг. Я ведь и не подумала, что на этом этапе вполне можно загнать двух зайцев разом. И Кире в ее поисках пропавшего ухажера помочь, и братцу в его ухаживаниях за нашей новой знакомой посодействовать. Эма наверняка не откажется составить Кире компанию в ее походе по лесам и горам, не говоря уж о лежании в засаде под ежевичным кустом. Мы договорились, где и в котором часу встретимся следующим утром. И Кира пошла гулять по набережной, а мы с Петриком отправились к себе и очень приятно провели воскресный вечер в своей компании.